Глава 5. Толлиус. Не враги. Искусник почти привычно очнулся в собственном теле. Какой это по счету выход? Третий? Четвертый? Все-таки ощущения от возвращения не совсем приятные. Сознание будто ворочается внутри головы, устраиваясь поудобнее, из-за чего в первую минуту шатает. Круги перед глазами, а в ушах. Перезвон. Да еще, кажется, неудачно упал на твердый пол. «Почему я вообще не в кровати?» — мелькнула мысль. «Надо вставать. Причем стоит поторопиться. Плетение в спальне Гласуса — совсем не бутафория». Толлиус с кряхтением сел, зажег искусного светляка, огляделся. Трость далековато не дотянуться. Впрочем, Идти в соседнее помещение совершенно не обязательно. Своё плетение вполне можно нащупать через стену, благо недалеко. А архейский амулет, или после всех манипуляций с ним уже не архейский, всегда при себе. Старик мощным усилием напитал плетение маной. Выдохнул – успел. Речь, конечно, шла не о последних секундах, но чародей был прав. Без подпитки – Оно очень сильно истончилось, и до утра точно не достояло бы. Пожалуй, систему нужно доработать, чтобы и срок побольше, и напоминание было, и пожаробезопасно. Но снимать не надо. Это весомый аргумент на пути к контакту с Гласусом. Хорош бы он был. Получить в руки живого призрака, который, похоже, готов сотрудничать, найти способ общаться с ним – и по собственной безалаберности и забывчивости все потерять. А ведь привидения вызывают отнюдь не праздный интерес. Это ведь пусть иная, но жизнь. Толлиусу остался не такой большой срок в этом мире, чтобы не задумываться о том, что будет дальше. Так что это направление исследований очень важное. Возможно, это перспектива на будущее, хотя, признаться, немного боязно. Все-таки чародей в него вселился, и не помогли ни защита комнаты, ни обруч, ни плетение. Стоп, защита помещения с нее спроса нет. Старик понятия не имел, остановит ли она призрака, и даже предполагал, что скорее всего нет. Поставил просто на всякий случай. Плетение сегодня он тоже забыл поставить. Все баня виновата, расслабила. Всегда так после нее. но купленный умеривый амулет. Искусник схватился за голову, чтобы убедиться, что обруча нет. Заметался взглядом по комнате, нашел, выдохнул с облегчением. Вещь всем хороша, но чуть-чуть великовата. Днем частенько съезжает на глаза, а тут вон совсем свалилось. Зрение пришло в норму, и Толлиус решил, что хватит сидеть на полу, «Стоит переместиться обратно в кровать, и мягче, и не застудишься на холоде». Откинувшись на подушку, искусник провел ладонью по обручу, который водрузил обратно на голову. «Логично, что с ним чародей не может влезть ко мне в голову, но, кажется, этот самый амулет не пускает меня самого в суть мира». Толиус столько бился над этой загадкой. Почему иногда получалось, а в другие разы нет? А ведь, похоже, все сходится. Всегда, когда получалось, рядом была мохнатка, и не было никакой защиты от вселения. А потом началось. То плетение для защиты от аболиуса, то этот обруч, и больше ни разу не удалось покинуть тело даже с мохнаткой. Обязательно нужно проверить. Вот только как быть... Если это так, без защиты искусник засыпать опасался. Слишком много кандидатов вокруг залезть ему в голову. Да, прожил сотню лет и горе не знал, но это было на родине. А тут даже собственный ученик немного чародей. В общем, если захочется проверить идею и выйти в суть мира, то стоит спланировать это мероприятие заранее. и как следует подготовиться. Все равно боязно, но по-другому никак. И для того, чтобы пообщаться с Гласусом, тоже придется снимать всю защиту. Значит, придется рисковать и переступить через свои страхи. В голове роилось столько мыслей и вопросов, которые стоило бы задать чародею, что сон никак не шел. Он бы, пожалуй, не отказался продолжить разговор прямо сейчас, но сам себя одергивал. Во-первых, сперва нужно все обдумать, что спрашивать, что рассказывать, как себя поставить. Во-вторых, нужно успокоиться, чтобы общаться на холодную голову и уснуть, а сна не в одном глазу. В-третьих, насколько искусник знал, призраки после любых действий быстро устают и нуждаются в отдыхе. Гласус ведь сказал, хоть завтра, а не сегодня. На всякий случай старик обруч снимать не стал. Самое забавное, что в хороводе вопросов чаще всего мелькала одна совершенно глупая мысль. Где чародей мылся, если в замке нет бани?